Какая святая сила заключается, брат мой, в ваших словах! Как умеете вы превращать горечь обиды в сладость прощения? Мне начинает казаться, что спокойствие и мир возвратились ко мне в душу. Вы увидите, какие радости вас ждут молиться за тех, кого любишь, кого любил, Сочетать в ваших молитвах все, что мы любим, с Богом. А эта женщина, любовь, которая вам так дорога, зачем вспоминать о ней с болью? Зачем бежать от этих воспоминаний? Я вас понимаю теперь. Молиться – это любить. Молитва – прощение вместо проклятия. Надежда вместо отчаяния. Я вас понимаю. Я вас очень понимаю. Вы не говорите страдать, молиться. Я чувствую, что вы правы, говоря надеяться, прощать. Вот в чем молитва. Благодаря вам, благодаря вам я без страха вернусь к жизни. Брат мой, вы снова «Вторично спасли меня!» С этими словами Горди протянул Габриэлю руки, и добрые, честные люди крепко обнялись. Роден и отец де Гриньи присутствовали невидимыми свидетелями при этой сцене. В ту минуту, когда Габриэль и господин Горди бросились в объятия друг к другу, Роден отвел свои змеиные глаза от отверстия, в которое глядел лицо Иезуита выражало радость и дьявольское торжество. Отец де Гриньи, которого конец этой сцены поверг в уныние, не понимал победного вида своего компаньона и глядел на него с изумлением. «У меня есть теперь зацепка. Что вы хотите этим сказать? И имеется здесь дорожный экипаж? Дорожный экипаж? Ну да, да. Что, я по-китайски, что ли, говорю? Кажется, ясно». Есть здесь дорожный экипаж ну, конечно, мой собственный Пошлите сейчас же за почтовыми лошадьми Да, да. зачем? Чтобы увезти господина Горди Увезти господина Горди? Ну да, вы его свезете в Сен-Герем В это пустынное и печальное место? Господина Горди? Отсюда Гриньи начал казаться. Что он видит сон Или, возможно, к Родену вернулась его болезнь И теперь он бредит Ну да, господина Горди Увести господина Горди Теперь, когда Габриэль Не пройдет и получаться, Как господин Горди на коленях будет умолять меня Увести его из Парижа как можно дальше В пустыню, если это возможно Но, Габриэль А письмо от архиепископа, которое сейчас принесли? Да ведь вы сказали, что поздно. Тогда у меня не было зацепки, а теперь есть. А. И с этими словами преподобные отцы поспешно удалились из тайника.